Глава двадцать пятая. Тот самый день. Я думал об этом. Постоянно. Не мог придумать ничего конкретного, и вдруг в первые дни сентября пришло решение. Внезапно. Завтра настанет тот самый день, чтобы отпустить Нинну и Нинну. Не спеша, я все спланировал до последней детали. Я оставлю их у Сюзанны в раю. Я не мог думать о том, что мы больше никогда не встретимся, мой мозг не мог или, по крайней мере, не хотел осознавать эту мысль. То, что я ее больше никогда не увижу, было для меня просто абстрактной, нереальной картинкой. Нино. Его я, возможно, больше не увижу, как я уже говорил, он был застенчивый, норовил спрятаться и не приходил на мой зов. Но не она. Она приходила. Сначала я думал выпустить Нину в рощу рядом с моим домом. Так шанс встретить ее был бы выше, но... По краю рощу проходит дорога, что небезопасно. Да, рай был лучше. Нина нервничала. В начале весны она ела слишком много, но теперь ела меньше. Она сердито пыхтела на других ежей, и никто не осмеливался к ней подойти. Она фыркала даже на меня, была беспокойной. Дорте сказала, «Если так будет продолжаться, в один из ближайших дней ты обнаружишь ее мертвой». Это было то, чего я точно не хотел. Это меня слишком бы расстроило. Вообще-то я думал, что если отпущу ее, то никогда не узнаю, когда она умрет. И в моем сердце она будет жить вечно, бегать по полям, подпрыгивать, охотиться на жуков, прятаться... Воспитывать потомство, впадать в спячку зимой и просыпаться весной. К тому времени я отпустил много ежей и видел, как светятся их глаза, словно яркие звезды, когда они понимали, что свободны. В этот момент каждая колючка и шерстинка этих маленьких созданий излучает счастье. И я хотел того же счастья для нее, для моей Нины. выпуску на волю в большинстве случаев предшествует своего рода подготовка чтобы ежи могли освоиться так же как было с ежиками которых нашла патриция вольер устанавливался вместе запланированного выпуска несколько недель под наблюдением и потом на волю и мне нравился этот метод но он не совсем подходил для участка сюзанны чудесного но слишком удаленного места Из близлежащего необъятного леса могли прийти хищники, а в вольере у Нины и Нинно не было бы шанса спастись. Поэтому я сделал для них то же самое, что и для Трилли. Я приготовил два новых домика. Больших, хороших, удобных. Я их даже утеплил. Кроме этого, купил большую коробку, чтобы переделать ее в лоток для еды. И в тот вечер, как и перед каждым выпуском, Я приготовил шикарный ужин на пять звезд с гарниром из кедровых орехов. На следующее утро я пошел к уличному вольеру. Я стал звать Нина, Нина, слегка изменив голос, нараспев как при обращении к ребенку. Она высунулась из своего домика, посмотрела на меня сонными глазами. Я протянул ей немного еды и записал видео, как она ест. Мое последнее воспоминание о ней в моем доме. Я пересадил ее в новое жилище, добавив немного сена из старого домика, чтобы с ней рядом был знакомый запах, и я оставил ее там. Она спокойно уснула. Теперь настала очередь Нинно. С ним было сложнее, он часто прятался в норе под оливковым деревом. И в самом деле именно там я его и нашел. Но... не мог заставить его выйти выход из норы был узким а нино большим он вырос огромным как триль быстро залезть и вылезти было для него парой пустяков потому что он мог сузиться вытянувшись и распластавшись без его содействия это было невозможно мне пришлось немного подкопать нору чтобы расширить отверстие на секунду мне показалось что я поступаю неправильно в конце концов Ему и здесь было неплохо, он никогда не проявлял признаков беспокойства. Но кто знает. В итоге я поместил ёжика в домик, и как только загрузил машину, мы отправились в путь. Как в сценарии к фильму, в этот раз я тщательно выбирал саундтрек для музыкального сопровождения нашего путешествия. Какая-то песня американской группы, которую я услышал за несколько дней до этого по радио. Я... Не припомню ее название, но запомнил, какие ощущения она пробуждала. Нежные мелодии, затрагивавшие струны моей души и уносившие меня в детские сказки и умиротворение колыбельных. Звуки, которые нравились ребенку внутри меня. Мы ехали медленно с остановками из-за Нины и Нинно. Я не хотел, чтобы их укачало, и из-за меня, чтобы продлить время с ними. насколько это возможно. Когда мы приехали, я на минуту огляделся. Место было по-настоящему сказочное. Я был счастлив за моих юрков. Сюзанна уже ждала меня, улыбаясь своей безмятежной улыбкой. Мы отправились прямиком к гостевому дому, затем прошли немного дальше, через небольшую поляну и мимо кустов роз. Мы остановились перед маленьким деревянным домиком, построенным много лет назад для ее внуков как место для игр. Но дети выросли, и больше никто не пользовался домиком. В нем были окна, дверь, крыша. В нижней части двери находилась широкая щель, которая, казалось, была создана специально для ежей. Все было идеально. Чуть подальше росла величественная плакучая ива, за ней кусты ежевики, справа — поленница. Хорошие укромные места. Я поставил домики с ежами в детскую избушку. Домики в домике. Я закончил устанавливать лоток поблизости. Стоял прекрасный день, и с той естественной обстановкой полной жизни он был еще прекраснее. Кругом сновали бабочки, стрекозы, пчелы, птицы, ящерицы и другие обитатели рая. Я остался у Сюзанны на ужин. «Так мы увидим, выйдут ли Нина и Нину», — сказала она. В мгновение ока спустились первые вечерние сумерки. Мы быстро поели и поспешили проверить двух ежиков. Я заглянул прямо к ним в домике. Пусто. Жаль, что я не увидел, как она вышла. Я хотел увидеть ее счастливой. Позади меня раздался шорох, я обернулся и посветил фонариком. Это был Нинно. Я погладил его по спине. Ни следа Нинны. Я немного задержался. Сюзанна осталась со мной. «Пусть они наслаждаются своей первой ночью в раю», — сказал я, нарушив воцарившуюся тишину. Через мгновение я попрощался с ней. Я ехал домой очень медленно, ведя машину. Я был необыкновенно счастлив. очень счастлив за Нину и Нина